Глава 6. Помимо лиц и движения сюжета, есть в каждом значительном драматическом сочинении еще и то трудноопределимое в немногих словах свойство, которое можно назвать образом пьесы. Образ комедии «Горячее сердце» возникает из сочетания двух жанров и стилей, двух враждующих стихий – сатиры, сарказма, гиперболической насмешки – и светлой народной поэзии фольклорного начала. Озорная, бодрая, вызывающая хохот пьеса, с другого конца оказывалась напевной, как лирическая мелодия. В свое время критика, остановившаяся в растерянности перед новой комедией Островского, хотела как-то выразить свое недоумение, но упреки били мимо цели. Кукольная комедия, смех, раздающийся в балагане. Пожалуй, последнее утверждение, если снять с него брюзгливо-негативный оттенок, близко подходило к существу дела. Театроведы недавней поры уже отмечали в связи с «Горячим сердцем» примечательный факт. В то самое время, к которому относится издание Островским его комедии, он коротко знакомится с итальянской драматургией, переводит пьесы Гальдони, Итало Франки, Таобальда Чикони. В «Горячем сердце» можно расслышать отголоски итальянского балаганного театра, комедии «Дель арта», которой, кстати, вдохновлялись и драматурги, переводимые Островским. Это побуждает нас пристальнее вглядеться в традиции комедии «Дель арта». Атмосфера народного карнавала, театра в театре, с яркой буфонадой и комедийной игрой языка, слов... Нет, могла бы служить для Островского воодушевляющим примером. Некоторые обычные для жанра комедии дель-арте маски находят русского драматурга свои подобия. Кураслепов напоминает устойчивую маску панталона, купца-простака обманутого мужа, гаврила с его гитарой, орликина с неизменной мандалиной в руках, героя-деревенщину, часто попадающего в просак и тому подобное. Интересно отметить и то, что жанровый принцип итальянской народной комедии был двуприродным. Большинство героев выступало в масках, но женщины и любовники масок не надевали. Рядом с карикатурой перед зрителем представали живые, неискаженные человеческие лица. Сатирическая и лирическая темы чередовались, создавая полноту впечатления». В России издревле существовали свои традиции народного театра, но несомненно, что итальянская комедия «Дель Арте», ставшая у нас известной благодаря гастролям итальянцев в 1733-1735 годах, поощрила нашего Петрушку пульчинелу сражаться с полицейскими, отнимать деньги у богачей и выделывать другие трюки, за которые он снискал столько восторженных оваций на ярмарочных площадях. Неоспоримо, что в позднюю пору Островский специально интересовался итальянским народным театром. Но то, что ему и изучать было нечего, то, что он впитал с ранних лет детства, это балаган Лачиньо в ярмарочных городках на Девичьем поле или на гулянии под Новинским. Перед глазами драматурга стояли скоморожьи игры и погудки – паяцы на балаганном балконе и представление вроде знаменитой игры «Лодка», не раз помянутой в «Горячем сердце». И потому, когда критик «Вестника Европы» сетовал, что на Хлынова смотришь как на паяться, а не как на живое лицо, и вообще персонажи комедии выглядят как куклы, он и не подозревал, как близко это лежит к необычному замыслу Островского. Хлынов в четвертом акте предстает перед нами в испанском плаще и бархатной шапке, аристарх в костюме капуцина, люди хлынова, переодетые разбойниками. Это лишь наиболее очевидный пример театра в театре, атмосфера балагана, не чуждого народной комедии. Мы узнаем черты эстетики театра Петрушки и в грубоватом юморе. «Обернись ты к ней задом», — говорит Городобоеву, имея в виду свою жену Кураслепов, Часто обыгрываемая поза комедии дель Арта. И в полной суматохе благанного Кипро-Кво когда в темноте, в азарте поимки воров, дворник Селан садится верхом, на помраченного вином хозяина, попался ты мне, как не вспомнить коронный номер Петрушки замахивается палкой или бычьим пузырем на одного, а попадает другому. К тому же роду юмора относится и переодевание Матрены, когда она в сумерках, перерядившись в шинель и шляпу мужа, крадется к любовнику, простодушно уверенная в том, что никто ее не узнает. Комизм этой сцены еще усилен и доведен до буфанады тем, что ее вечно похмельный муж, наблюдая эту картину и не веря глазам своим, решает, что сам раздвоился. «Вот здесь с тобой я, а вот там на пороге...» «Опять тоже я» – смело ломающий рамки бытового правдоподобия, рассчитанный на громовой хохот прием балагана. И, наконец, речь – главная краска на комедийной палитре драматурга. Исследователи комедии Дель Арте считают характерной ее чертой комизм, основанный на использовании диалектов. Словечки и интонации чужого местного говора Вторгающиеся в стихию родной речи безошибочно создают эффект смеха. Для автора «Горячего сердца» тем же целям служат простонародные словечки, жаргон купеческой и мещанской среды. «Необнакновенно зол! Ты очувствуйся!» Последний конец начинается. «Нарушить флакончик!» «Глазки налил!» «Навнутрь принимать!» «Зелье зарожденное!» «Гитара – инструмент ломкий, обнакновение, средствие гость неучливый, можем свободно, штафету снарядим», очень понимаем и так далее и тому подобное. пестроя россыпь самоцветных речений бытового языка. Особенно выразительны в контексте залетевшие не в свою среду иностранные словечки, Рассказывая, как он с туркой воевал, городничий, считающий себя человеком незаурядно просвещенным, делает для простодушной калиновской публики перевод редких и специальных слов на общепринятый язык. «Опивум!» «Ну все одно алифа!» аман кричат. «По-нашему сказать, по-русски, пардон!» Еще менее поднаторел в лингвистических тонкостях подрядчик Хлынов. Упомянут при нем словечко «кураж», а он у меня-то, куражу, полный погреб, понимая, вином забиты подвалы. Прислушиваясь к диковинному языку клиновцев, вкусивших от вершков образованности, так хочется воскликнуть вместе с Градобоевым, «И что вы за нация такая?» Среди литературных сближений и отражений отечественных и иноземных в поисках возможных влияний Гальдонии и князя Шиховского, до сих пор еще остается в тени такой близко лежащий источник заразительного художественного излучения, как сатиры Салтыкова-Щедрина. Помпадуры и граноначальники, являвшиеся публики одновременно с комедиями Островского и даже в том же журнале «Отечественные записки», где он печатался, не прошли мимо чуткого внимания автора «Горячего сердца». Щедрины и «Островский» — это особая большая тема. И все же, Самым могучим внушением для драматурга обладала сама неправдоподобная реальность российской провинции, на которую он вдоволь нагляделся в близлежащих к его Щелыкову приволжских городах Костроме и Кинишме. А способ письма Островского, даже и при учете всего круга возможных влияний на него, имел своим главным источником его редчайший талант, эту цветную призму, сквозь которую в самых заурядных, И бедных событиях загорался свет искусства, а в обыкновенных людях открывалось нечто обольстительно необычное, уродливое и привлекательное. Островского часто называли бытописателем, имея в виду правдоподобие в характерах и обстановке, обычаях и языке. Близорукий взгляд отмечал, что изображение правдиво, все как в жизни, совпадает с обыденным опытом. Непонятен был лишь источник праздничности, светлого чувства, какое возникает при знакомстве с его пьесами. Подобие, копия того, что замечено в жизни, художественного наслаждения не дает. А все дело, по-видимому, в том, что у Островского цветной, яркоголосый, стократ сгущенный быт и даже скорее бытие. В горячем сердце это особенно наглядно. Здесь ощутима тайна творения Островского и, может быть, как раз самая сердцевина этой тайны бытовое рядом с невероятным. Картины в горячем сердце жизнеподобны, в них чужеродные были бы манекены вроде щедринского органчика или желчной фантасмагории Сухого Кобылина. И образ-символ, образ-аллегория не его способ письма. Он во всем верен жизни и лишь чуть-чуть сгущает язык, чуть-чуть сдвигает в сторону комической гиперболы, ситуации и характера. Под свет рампы попадает лишь рельефная, диковинная, поражающая в быту. И картина выходит из привычной рамы бытового реализма, правдоподобие сохраняется на самой его границе, психологическая достоверность – живет рядом с логикой абсурда. Обояние героев «Горячего сердца», даже отрицательных, рождается из того, что они по воле автора наделены, помимо хитрости и жестокости, великим почти детским простодушием. Хлынов охотно соглашается, когда Градобоев корит его за безобразие. «Безобразия в нас даже очень достаточно». Герои говорят присутствующим прямо, без обиняков, нелестные, даже грубые вещи, немало не обижаясь при этом друг на друга. Барин с усами упрекает Хлынова за его свинство. Кураслепов с полнейшим спокойствием выслушивает укоризны в сраме и невежестве. Персонажи «Горячего сердца» способны утешаться невероятно с точки зрения здравого смысла логикой. Курослепов блажит, уверяя, что небо валится – И Матрёна всерьёз, с досадой на его непонятливость, объясняет ему, как ребенку, как может небо падать, когда оно утверждённое, сказано твердь. А градоначальник, в свою очередь, парирует панический возглазку Раслепова, что небо лопнуло эпически спокойной репликой. «Лопнуло, так починит». Какая незыблемая вера в основы небесной и мирской власти. Каждая черточка в диалогах лиц, по видимости, жизнеподобна. И вместе с тем, это простодушие, граничащее с идиотизмом, создает эффект сатирической гиперболы. Свободно отправил простого жизнеподобия и лирическая линия пьесы. Речи Параша – когда она тоскует о размышляет о своей судьбе, не дать мне взять оперный речитатив. «А где-то моя звездочка, что-то с ней будет» и тому подобное. И о каком правдоподобии может идти речь, если, перекинувшись несколькими словами с Васей, которого ведет по площади караульный солдат, Параша садится на скамейку под окнами арестантской и поет «Провожу ли я дружка?» Сцена вполне для народной оперы – но по обычным понятиям никак не для реалистической комедии. Откровенно условен и развязывающий все узлы финал комедии. Написав сатиру с чертами народного балагана и лирической сказки, Островский и заканчивает свою комедию в духе этого жанра. Сказка сулила утешение добрым душам, и что бы в ней ни происходило, какие бы чудища и драконы ни свирепствовали по ходу сюжета – приводило главных героев к тому, что стали они жить-поживать, да добра наживать. Таково и счастливое соединение под занавес Параши и Гаврилы, прощение отцу обид, мир и веселье в мрачном Курослеповском доме и оставленные без всякого наказания, кроме нравственной укоризны, хлынов и градобоев. Их не боишься, они смешны. Утешение, положенное зрителю, Можно было бы счесть потаканием слабой струнки человеческого сердца. Но явственно в таком финале и святое упрямое убеждение Островского в конечном торжестве добра.